Глава тридцать четвертая. Первый отбор. Что это у тебя? Прохладные пальцы притронулись к моей шее. А ты про это? Мои пальцы потянулись к горлу. Ради мое пятно. Оно у меня было, сколько себя помню, с рождения, наверное. Я подняла голову и посмотрела на Айрис. Больше похоже на магическое воздействие. Она хмыкнула и отошла. Мы проходили на уроках, похожее и плетение. Да нет, отмахнулась я. Это просто родимое пятно. Ну всё, я побежала. Спеша по коридору за Мали, я то и дело притрагивалась к родимому пятну, мысленно возвращалась к странному разговору с Айрис. Свёрток шуршал в руках. Так, надо успокоиться и не нервничать, а то красивая упаковка будет в дырках. Пальчики погладили алый бант, украшавший подарок. Мали, как всегда, была немногословна, молча проводила до бального зала, поклонилась и исчезла. Слуга возле двери тихо открыл дверь, любопытные взгляды устремились на меня. Ну ещё бы. Прибыла, не запылилась, да она даже не пострадала. И чего мы её столько времени ждали? Со всех сторон послышался шёпот. И не говорите, столько драгоценных минут общения с принцем из-за неё потеряли. Кажется, и шёпотом, но почему-то получилось очень громко. Высказалась стройная, высокая девушка в воздушном цветастом платье. Стоим, ждём. До да мой подарок скоро растает. О говорили, что ей сильно досталось, прямо магическое иссушение. Да мне кажется, она сама сбежала из замка, решила привлечь к себе внимание. Мышь серая подтакнула первой мадаме, девушка в кипена белом платье, больше похожим на сугроб. У меня ноги уже устали стоять. Извините, попыталась пролепетать я и незаметно идти дальше. Хотя как в такой ситуации можно быть незаметной, когда сотня глаз устремлены в твою сторону? Конечно же не обошлось без казуса. Мне подставили под ножку, и я запутавшись в бальном платье, не успела привыкнуть к таким пышным нарядам, упала. Подарок больно врезался в левый бок, да кучу ударилась локтем и коленкой. Сильно прикусив нижнюю губу, я неуклюже поднялась. Хорошо, что еще мой подарок трудно сломать. В голове раздалось сразу два голоса: "Осторожно, аккуратнее" и, конечно, куда без него, скрипучий голос водного духа. "Вот мерзавка, да я сейчас это надменное личико быстро умою колодезной водой". Я мысленно попросила Вальтера не вмешиваться, тем более на глазах у ждущих развлечения сквочных невест. "Гростяпа", усмехнулась рядом стоящая эльфийка. "Как такое мелкое чудо занесло на наш отбор?" Я подняла голову, Посмотрела в надменные голубые глаза и поняла, что это именно она подставила подножку. Вы еще и не уклюжая, леди Мари. Раздался громкий голос незаметно вошедшего распорядителя. Я мысленно застонала, как стыдно и неудобно. Встаньте на свое место. Вы понимаете, что ваш рейтинг упал ниже дворцового погреба. Приличном разговоре с принцем и императором я обязательно выскажу свое мнение о каждой из невест. Он обвел взглядом прибывших девушек. намекает, что не все получат положительный отзыв. Раз все в сборе, расскажу, как будет проходить сегодняшний отбор. Первыми будут показывать свои дары невесты, сделавшие разнообразные сладости: торты, мороженое, печенье. Надеюсь, никто не додумался сделать жиркое, рыбу или мясо или что-то в этом роде. Могу заверить вас, что никто этого пробовать не будет. После его слов неподалёки от меня раздался разочарованный вздох. Похоже, у нас появился первый претендент на вылет. Леди, как вас зовут? спросил мужчина, и вперёд вышла миловидная стройная девушка в ярко-сиреневом платье с воздушными рукавами. Эвридика, дочь главного придворного повара. Она расстроенно шмыгнула носом. Я знаю, какие любимые блюда у его высочества и его величества, поэтому взяла на себя смелость. Девушка нервно теребила подол платья, тихо мямля себе под нос. О, Уважительно протянул распорядитель. Сам господин Ватрутель получил приглашение для своей дочери. Почётно поздравляю. Надеюсь, что вы угадали с блюдом, и визуального осмотра хватит для дальнейшего прохода. В голосе распорядителя появился елей. Неужели он испугался за свои будущие обеды и ужины? Я мысленно усмехнулась, представив, как этот тощий мужчина сидит за столом, потирая руки в предвкушении вкусной еды. Слуги вносят блюда. Он поднимает крышку, а из-под неё выползает шипящая змея. Я мысленно жалась, рассматривая красиво расставленные подделки-подарки и понимала, что у меня именно подделка, а не шедевр. За спинами девушек стояли широкие деревянные стеллажи. Чего там только не было. Как можно было успеть за 5 часов? Изумительный гобелен. Я вновь отвлеклась, рассматривая красивые вещи и не заметила, как бесшумно открылась потайная дверь. пуская императора и молодого человека в чёрной маске. Леди, а пойдёмся без представлений. Мы понимаем, что вы очень устали, ожидая нас. Император строго посмотрел на распорядителя, пытавшегося открыть рот. Чем прекрасным порадуете нас, девушки? Весёлым голосом императора подбадривал, а вот принц шёл молча вдоль стелажей, сложив руки за спину. Ваше высочество, ваше величество, вновь заговорил распорядитель. Если вам что-то понравится, вы говорите, я тут же представлю девушку, которая это сделала. У меня были другие планы по представлению невест, если вам так удобнее. В голосе распорядителя проскользнули недовольные нотки. Хорошо, хорошо. Пусть будет по-твоему. Делаю как задумал. Мужчины развернулись в сторону трона. Леди Анна, дочь барона Кустанайского, представляет вам торт Весенний восторг. Улыбка тронула губы распорядителя. Вперёд вышла миловидная девушка в ярко-красном платье с открытыми руками. На её голове была шляпка, украшенная длинными перьями. Она присела в реверансе, скорее всего, ожидая, что сейчас её начнут хвалить. Распорядитель щёлкнул пальцами, вперёд по воздуху выплыл огромный торт. Я насчитала не меньше пяти ярусов. Он и правда был превосходен. На первом ярусе располагались птицы, на втором цветы, на третьем животные. На четвертом различные магические существа, а на верхушке пятого расположился сам император. Его узнать можно было не только по одежде. Девушка детально изобразила внешность и лик мужчины. Вы предлагаете мне съесть самого себя? С улыбкой удивленно произнес император. Ой, что вы, что вы? Нет, ваше величество, окраснела девушка. Эта статуэтка не съедобна, она лишь украшает. Я пыталась передать стать и величие нашего императора. Надеюсь, хотя бы на сотую долю у меня это получилось. Девушка ещё сильнее покраснела и опустила глаза в пол. "Ну, милая, не нужно так смущаться. Твой торт великолепен. Пробовать мы его сейчас не будем, но думаю, после завершения этого мероприятия все приготовленные блюда будут украшать императорский стол". "Леди?" Мужчина повернул голову в сторону невесты. Я вас всех приглашаю за императорский обеденный стол. Даже те, кто не пройдёт этот отбор, не забывайте, что вечером состоится бал. Все претендентки, которые не пройдут сегодняшний отбор, будут представлены неженатым кавалерам. Надеюсь, вы помните. Девушки в ответ смущённо кивнули. Я смотрела на них и мысленно улыбалась. Какие-то 10 минут назад каждая из них пыталась показать характер. Сейчас они просто белые овечки, сама невинность. Что-то мне кажется, или я слишком злая сегодня. Не нужно много думать, как бы не вылететь из забора. После того, как торт был отправлен на место, девушки-вереницы потянулись к трону. Или мне так казалось, что вереницей от нас меняла другую. Императору представляли девушку, она улыбалась, тот улыбался в ответ, кивал, благодарил за подарок, и девушка возвращалась обратно в ряд. Наконец-то закончились кулинарные блюда. Мой желудок тихо урчал. Хорошо, что никто не слышал. Но нежные ароматы так и продолжали беспокоить. Мне так хотелось попробовать хотя бы маленький кусочек. А сейчас будут представлены вышивки. Громкий голос распорядителя разнёсся по залу. Леди Вакоэла из Долины Синих гор. Вперёд вышла девушка в тёмно-синем платье с высокой чёрной причёской, похожей именно на горы. Чёрные волосы были сверху украшены белыми жемчужными заколками. словно снег, лежащий на вершинах. Необычно, подумала я, рассматривая причёску. Что сказать? Мой взгляд скользнул по стройной фигуре. Саму девушку можно представить на месте жены принца, если бы не надменное выражение белоснежного лица. Нордическая красавица. С помощью магии распорядителя со стеллажа медленно выплыли кружева, маленькая салфетка. Но стоило мужчине щёлкнуть пальцами, как салфетка на глазах развернулась Затем ещё раз развернулась и превратилась в шикарную белоснежную накидку тончайшего плетения. Как она успела? Может быть, у неё особенная магия? Сомневаюсь. Сколько времени потребуется на изготовление такой красоты? Ей точно кто-то помог. Восхищённые вздохи послышались с разных сторон. Даже девушки оценили тонкую работу. Леди Вакоэла, думаю, моя жена будет рада с вами познакомиться. Она обожает такие тонкие и воздушные изделия. Все непременно на обеде я вас представлю, воодушевлённо произнёс император. Ваше величество это не по правилам отбора, возмутился распорядитель. Ну хорошо, хорошо, будь по-твоему. Но как только для вас и закончится отбор, леди, моя жена будет рада с вами познакомиться. Я в этом уверен. Что у нас дальше по плану? поинтересовался мужчина после того, как Вакуэла вернулась на своё место. Следующие подделки не произвели большого впечатления ни на императора, ни на принца. Девушки, видя это, возвращались на свои места расстроенные. Я бы тоже расстроилась. Меня начинало потихоньку потрясывать. Подходила моя очередь. Я боялась показывать свою подделку, сделанную за 5 минут.